Они качались совсем близко от ее лица, и оконное стекло не мешало видеть на каждой зеленой ладони линии жизни и страсти. Настя очень любила эту породу деревьев, потому что она, почти единственная изо всех, удивляет мир пленительной и страшной чернотой, таящейся в дуплах. Каждый листок очертаниями был похож на сердце, как его упрощенно изображают художники. Когда-то во время экскурсии в анатомичку мединститута Настя видела человеческое сердце, но оно совсем не было похожим на зеленый листок. «Ленка вошла, отрешенная от мира и скорее затемненная, чем просветленная. Рада тебя видеть», — безучастно произнесла она, Но иначе, наверное, и нельзя было после этой групповой медитации. Человек лет тридцати в длинном зеленом балахоне взирал на Настю, стремясь увидеть нечто. — Познакомься, это учитель, — представила Ленка, — а это поэтесса Анастасия Кондратенко. Здравствуйте. Учитель чуть заметно кивнул головой, непрерывно перебирая деревянные четки. «Сколько ему лет, — поинтересовалась Анастасия? — В этой жизни около пятидесяти. Как? — Он умеет омолаживаться, плюс правильное питание. Кстати, зачем ты меня звала суда?» Я хотела, чтобы ты сторонним взглядом посмотрела несколько наших текстов с точки зрения стилистики. Мы готовим теоретическую базу для нашего ордена. И какова же концепция? Ленка сделала вид, что не замечает иронии. Обретение общего сознания. Регенерация принципа племени В котором каждый человек занят своим делом Для коего и пришел в этот мир Кому дано быть мыслителем, мыслит А кому дано шить обувь, шьет обувь Это что-то вроде улья С трутнями, работницами-пчелами и маткой Не упрощай Мы стремимся к обретению общей ауры Позволь поинтересоваться, ухмыльнулась Настя, как вы тут существуете, в двухкомнатной-то квартирке? Ты о чем? Ваш орден монашеский? Вы что же, приняли обед целомудрия и спите, как в пионерском лагере, мальчики в левой комнате, а девочки в правой? Мы решили эту проблему иначе. Поскольку у нас общее сознание, то все мы как бы единое целое. Это в каком смысле? У каждого из нас есть тело, но всеми телами управляет одно общее сознание, а значит, телесно мы принадлежим друг другу. А, групповуха, значит, не слабо. Называй как хочешь. Ты прочтешь тексты? Да, конечно. Пока. Пока. Настя шла на шумное садовое кольцо, но ей долго еще казалось, что прохожие ощущают тонкие запахи благовоний, исходящие от ее одежды, и мужчины, похоже, готовы были устремиться за этими манящими запахами просветления». В троллейбусе к ней подсел кто-то немытый, разящий прокисшим вином и столетней плесенью. Настя подняла глаза от трактата «Зеленых братьев», так и не успев уразуметь, почему всем ныне живущим посчастливилось родиться не в одном из адских миров и узнала знакомые черты. Ей нежно улыбался Авдей Петропавлов. демонстрируя отсутствие нескольких передних зубов. Возможно, эта деталь призвана была подчеркнуть его нехищный характер. Натюха, привет. «Привет, Авдий. Что читаешь?» Он старался приглядеться к тексту, и это ему удалось. Фу, гадость какая! «Ты это о чем?» «Да о твоем! Сознание, реинкарнация, аура...» про Христа забыли, про посты молитву, про святую русь.